Андрей Земляной Мастер решений Глава первая «Любой офицер, идущий в бой без меча, вооружен неправильно» Джек Черчилль Почти все приведенные цитаты выдуманы автором и не относятся к историческим личностям, которым приписаны. Самое яркое событие сезона — звездный бал, где будут блистать все сколько-нибудь заметные персоны империи. Знаменитые артисты, ученые, поэты, военные и маги, все те, кто создает культурную, военную и научную мощь Тессарин. Все будут здесь, на острове Тайлос, в Третьей имперской резиденции, чтобы лично засвидетельствовать любовь к народу Тессарин. В лице ее императора Тессара 238-го. Нашей съемочной группе удалось получить пропуск на это мероприятие, и сейчас мы с помощью бригады техников и двух десятков глаз можем видеть все уголки огромного дворца, третьей резиденции, чей шпиль вздымается над облаками Пиалкового моря. Для гостей открыты большой зал, малый зал приемов, зал военной славы, обзорная галерея, большая столовая, где все приглашенные могут вкусить, от искусства лучших и самых именитых поваров империи, музыкальный салон, где вот уже третий час продолжается галоконцерт, и концертный зал, где вечером состоится выступление ведущих музыкальных оркестров империи, и, конечно же, знаменитая кольцевая галерея, где собраны предметы искусства, когда-либо подаренные императором Тессарин. В обычное время все эти помещения недоступны для посещения, но сейчас все зрители канала «Мир» могут видеть и дворец, и залы, которые готовятся к приему гостей. Материнская система империи Тесарин. Планета Тесар. Теплый океан. Остров Эхин. «Шаг! Шаг! Малый веер! Держи локоть! Оборот! Удар!» Голос, раздававшийся на площадке, был густым сочным баритоном с небольшими нотками превосходства и легкой усталости. Словно ему до смерти надоело повторять такому туповатому ученику одно и то же. Хотя Ашерах в глубине души был доволен новым хозяином. Тело прекрасно обученного бойца проскочило первый круг слияния так, что этого оба не заметили. Тогда, когда Сешас выбила из рук Латисы, Он первое мгновение хотел спалить ее обидчика одним ударом, но не смог этого сделать. Аура шести миллионов смертей просто вырубила его, словно от сильнейшего оргазма, выбивая все блоки, установки и все то, что закладывалось на уровне стартового ритуала. А тому, кто его освободил от зависимости и сковывающих заклятий, Аширах простил бы и не такое. Когда разумный меч очнулся, первый круг слияния был уже пройден, а его хозяин так и не догадывался, с кем имеет дело. Что было тоже понятно, потому что силой хозяин был на уровне домашнего зверька в родном мире Ашараха, но шесть миллионов посмертных даров перекрывали все. И не один раз. Такая аура была только у создателя живых мечей, Седаха Шуири, Тарса Десятого Посвящения. Но отец завещал им служить только самым сильным воином. Вот и Ашерах принял нового хозяина всей душой, что заключалось в кристаллическом композите, из которого была сделана форма меча. С трудом пробившись через заслоны сознания, Сишас смог объясниться с хозяином и доказал ему, что что-то смыслит в искусстве боя, вызвав фантом самого Ашераха. Битва была короткой, хотя хозяину и удалось удивить старого мечника. Удивить, но не победить. И они начали тренировки, когда Шерах, оставаясь в руках хозяина, вызывал материальный фантом для отработки рисунка боя. Второй уровень слияния тоже случился внезапно, когда в ответ на атаку магическим вихрем хозяин, не прерывая движения, ответил «облаком разрушения» и ударил по фантому с иглой пепла. Плетения были примитивными, словно мычание, но собраны и напитаны с высоким уровнем мастерства и скорости, что сильно повышало их класс. Ну и помогло раскрыться разумному мечу на новой ступени. Теперь он мог быть вместе с хозяином всегда, собравшись в браслет на правой руке и принимал любую необходимую форму повинуясь воле хозяина, хоть тот и предпочитал всем видам оружия тяжелую шпагу. А для Алексея все это безумие с беседой у Сарганаи, посещением зала телепорта и коротким посещением одного из запретных миров слилось в яркий, но короткий фильм одним комком воспоминаний. И лишь меч, который он отнял у вырвавшегося к ним бойца, стал напоминанием об этом случае. Меч вроде попытались мягко, но настойчиво забрать, но Алексей на великом и могучем рассказал всем отнимальщикам, что с ними внезапно случится, если кто-то из них подойдет к его трофею. И он был совершенно прав, так как, не являясь магом великого круга, вообще не имел никакого отношения к внутренним раскладам магического сообщества но зато был полковником армии Тессарин и формально получил меч в ходе одиночной боевой операции по спасению граждан империи, причем которая случилась исключительно по его собственной инициативе. А в этом случае все захваченные ценности становились его собственностью. И как бы ни облизывались магические иерархи на артефакт прямо из запретных миров, но сделать ничего не могли. Тем более, что Сарганай, как член Великого Круга, наложил вето на любые акции принуждения своего ученика, на что имел право. А железка, отнятая в том бою, настолько понравилась Алексею, что он даже стал тренироваться с ней временами, жалея, что это все-таки меч, а не шпага. И только спустя пару дней, убедившись, что это не морок, начал общаться со своим мечом который и рассказал ему о себе, о сешасах, создаваемых великим мастером Седах Шуири, который находил в мировом кристалле отражение душ великих воинов и заключал их в оболочку мечей. У такого оружия было много возможностей, но о какие не знал и сам меч, потому что новое слияние как бы стирало память о прежнем могуществе и меч вновь повторял путь к вершине вместе со своим хозяином. Так и начались тренировки Алексея с разумным и довольно склочным мечом из жидкой стали. Фантомы, которые вызвал Аширах, постоянно менялись. То это был толстый и обманчиво неуклюжий мужчина, то обнаженная красотка, а то страхолюдное существо с огромной пастью и десятком торчащих отовсюду шипов, и так бесконечно и всегда с разным оружием. Мечи простые и двуручные, алибарды, пики и странного вида ножи. Поэтому не могло существовать никакого единого рисунка боя. Каждый раз новый противник, каждый раз своя тактика, которую еще нужно было придумать, и каждый раз поражение на грани, когда казалось, что вот-вот и победа была бы за ним. И да, несмотря на то, что фантомы мог видеть только Алексей, царапины, порезы и раны были вполне настоящими. Так что ему пришлось приобрести дорогущую капсулу-регенератор и не только восстанавливаться там после тяжелых тренировок, но и бывало, что восстанавливать утраченные конечности или целые органы. Но благодаря тому, что Алексей буквально рвал жилы на каждой тренировке, прогрессировал очень быстро. И уже через две недели фантомы начали применять в рисунке боя магию, что полностью меняло характер боя. И в какой-то момент он атаковал, ударив с такой силой, что фантом просто развеяло брызгами. И через мгновение все тело окутал серебристый туман, и все кончилось. Но когда ему захотелось положить тяжелый меч на стойку, тот просто съежился в серебристый комок и свернулся вокруг запястья, красивым витым браслетом. И когда Алексей попытался вновь вызвать оружие, то на свет появился не меч, а вполне себе знакомая шпага. С оружием, которое могло менять форму в процессе боя, у Алексея дело пошло куда веселей. И теперь он выигрывал примерно половину схваток. Правда, в оставшейся половине травмы были такими серьезными, что пришлось ко всему докупить парочку механоидов-санитаров. Айрис, которую достаточно сильно продрали за косяк при покушении на спутника, вернулась из своей академии взъерошенная, словно все две недели ее пытали электрическим током и с глазами побитой собаки, так как чувствовала свою вину за то, что случилось. Но постепенно успокоилась, даже стала помогать Алексею в занятиях, таская восстанавливающие эликсиры и меняя расходники в капсуле но когда Алексей начинал занятия с фантомом, всегда брала меч и старалась повторять его движения. Приглашение на бал у императора пришло довольно неожиданно, хотя по статусу герцога Алексей вполне входил в элиту империи. Всего герцогов было 420, входивших в Высший Государственный Совет, пышный, но совершенно декоративный орган, ни на что не влияющий и ни к чему не обязывающий. Зато Большой Торговый Совет, который, по сути, был заповедником олигархов, уже решал многое, и все 300 человек, входивших в него, тоже были приглашены. Кроме них, обязательно присутствовали маги в виде членов Великого Круга, военные в звании не ниже маршала, каковых на армию в 300 миллионов было тоже довольно много. Ну и последняя категория приглашенных — всякая разнокалиберная сволочь поэты, музыканты и прочие бездельники. Если в составе верхних страт изменения были редки, то вот окружавшие обеденные столы стая все время меняла участников. Но правила были едины для всех, и кошка заставила Алексея выучить основные правила этикета, десять основных способов поклона и прочие премудрости, чтобы уж совсем не выглядеть валенком за это алексей на ней отыгрался пригласив в последний день толпу массажистов визажистов костюмеров и ювелиров которые превратили юную кошку в произведение искусства украшенное авторскими украшениями на совершенно неприличную сумму на прием полетели в машине алексея тем более что именно такие вот чуть облагороженные военные машины стали входить в моду айрис латагор которая и ранее отличалась редкой даже для Тессар привлекательностью, после помощи толпы специалистов по женской красоте стала выглядеть куда лучше многих медиазвёзд. А роскошные украшения, достойные самой императрицы, лишь усиливали впечатление. Поскольку резиденция императора находилась довольно далеко, вылететь пришлось рано утром, а в том месте, где располагался дворец, было только самое начало вечера. Материнская система империи Тессарин, планета Тессар, Фиалковое море. Третья резиденция. Небо над и вокруг шпили башни полыхало всеми цветами радуги праздничным фейерверком. А к десятку посадочных площадок пристроились хвосты очередей тех, кто получил приглашение. Машины в основном были лимузинами. Тяжелыми, дорогими и большими, способными противостоять большинству угроз. Меньшее количество составляли спортивные скрасные модели и совсем немного таких, как у Алексея. Переделанные военные броневики. Очереди двигались быстро, и, загнав свой мобиль в ячейку парковки и проводив взглядом, как она проваливается под землю на стоянку, пошел с «Айрис» к входу в дворцовый комплекс. На его спутнице было лёгкое зелёное платье, которое очень выгодно подчёркивало стройную фигуру девушки. А на Алексея тёмно-зелёный мундир со знаками различия полковника генерального штаба, знак герцога и все ордена, куда Алексей прикрепил и золотую звезду. Заходили через северный портал, откуда телепортом сразу попадали на 130-й этаж в большой зал, оставив перед входом все оружие и опасные предметы типа боевых артефактов. Но на невзрачный металлический браслет система дворца никак не среагировала, и Алексей прошел в зал с ашерахом, которому уже привык, словно к собственной руке. А вот кошка была вынуждена выложить из потайных карманов много разных штучек. Самому Алексею было, в общем-то, наплевать и на прием, и на публику, так как он не имел планов по продвижению себя в гражданской сфере. А в армии и у магов всем наплевать, как ты танцуешь. Поэтому они сразу спустились в кольцевую галерею и почти час ходили и любовались произведениями искусства, подаренными правящему дому. Затем поднялись в малую столовую залу, где можно было перекусить и немного посидеть на галоконцерте где шло нескончаемое шоу. Собственно, на этом полковник хотел завершить, считая, что трех часов пребывания достаточно для визита вежливости. Но Айрис, которая выглядела и чувствовала себя словно королева, смотрела на Алексея такими глазами, что Алексею пришлось тащиться с ней на обзорную галерею, которая была, по сути, просто огромным залом с прозрачными стенами. По информации, которую выдавал имплант, император принимал именно там, и все желавшие проявить свою особую верность правящему дому поднимались на 140-й. Прием был неформальный, поэтому Арден был в бледно-сером плотском мундире и без императорских регалий. Высокий, даже для Тессара, широкоплечий, со скуластым лицом, обравленным коротко стриженными светлыми волосами, как всегда стриглись флотские офицеры, ходившие в бой в шлемах, император свободно, словно танцуя, перемещался по залу с парочкой телохранителей, вступая в беседы с приглашенными, оказывая всем хоть по капле своего внимания. Но некоторых выделил особо, создав локальную бурю в негласных рейтингах приближенности к трону. Так, например, с выдающимся ученым и исследователем портальных технологий говорил целых пять минут, что и было сразу же отмечено присутствующими. И стоило Ардену отойти, как к несколько ошалевшему ученому буквально выстроилась очередь из желающих проявить почтение новому императорскому любимчику. Алексей уже немного устал от мелькания обнаженных или частично обнаженных женских прелестей, сверкание ювелирных изделий, самодовольного сияния лиц и бесконечного кружения толпы. Так что подход императора почти прозевал, и лишь толчок в бок от кошки вернул его в реальность. Арден, Алексей поклонился, прижав ладонь к сердцу. «Я помню вас, полковник!» Император улыбнулся. «Как вам наша империя? Еще не разочаровались?» «Для разочарования столь огромным государством не хватит и тысяч лет», — ответил Алексей. «В любой стране всяких людей хватает, но в Тессарин мне пока встречались только хорошие люди». «А те, кто хотел вас убить?» Император подхватил бокал со столика и пошел вперед, так что Алексею пришлось пристроиться рядом. «Ну, разве столь непрофессиональных убийц можно назвать плохими людьми?» Алексей усмехнулся. Они немного развлекли нас, для этого не пожалели даже своих жизней. Вот вас, Арден, когда-нибудь веселили ценой жизни?» «Было пару раз», — император с улыбкой кивнул. «Например, когда контрабандисты взяли в заложники несколько семей флотских офицеров. Тогда мы устроили на их родной планете такое веселье, что они предпочли сами застрелиться. А из руководителей картеля контрабандистов вывесили улицу памяти. И знаете, словно отрезало. Больше о пиратах и контрабандистах на Нералосе не слышали. А семьи? Это разведка занималась. Император кивнул. Вытащили всех. Не всех невредимыми, но при нашей медицине это не так страшно. Понимаете, нет ничего, что можно было бы назвать неизменным а в социуме все процессы еще более текучи. И государству приходится время от времени доказывать, что оно в силах и может стереть в пыль сотни тысяч и миллионы, чтобы спасти десяток своих граждан. Но все равно и социум, и империя в целом живут циклами. Мы хорошо изучили их, мы научились их удлинять и вызывать кризисы, когда нам удобно, но все это не избавляет от негативных явлений порождаемых колебаниями социума. И знаете, что нам помогает? Ну, насколько я понимаю, проблему нужно сделать так, чтобы колебательные процессы действовали асинхронно и всячески мешать тем, кто объединяет кризисы различных групп в одну систему. Точно. Император улыбнулся и сделал глоток из бокала. Вообще вокруг этого много разных игр, но основу вы уже поняли. Кстати, Мы вчера совершили налет неопознанных сил на главную штаб-квартиру дома Тессис, выбивая из колоды банкиров, а промышленников, примкнувших к попытке переворота, нейтрализовали еще полгода назад. Но архимагистр Ленсор заигрался так, что был вынужден поставить на кон все. «А стало быть, где-то в течение получаса попробует меня достать». Даже интересно, что он сделает так, как артефакт на праздник, не пронести, не говоря уж об оружии. — А какое это покушение по счету? — поинтересовался Алексей. — Только сейчас замечаю, что вокруг них начинают концентрироваться люди, которые, несмотря на разницу в одежде, украшениях и вообще во всем, были чем-то неуловимым схожи друг с другом, и к тому же явно имели с собой оружие. — Трехсотая. Юбилей, однако. Император посмотрел на спутницу Алексея, которая сняла с шеи тонкий, почти прозрачный бледно-зелёный шарфик и стала наматывать его на правую руку. «Надеюсь, что всё-таки это не понадобится», — с улыбкой произнёс он и пояснил для Алексея. шис грасори, броня скрытого ношения. Стоит дорого, но того стоит». «Айрис, ты ненормальная». Алексей покачал головой в ответ на то, что девушка лишь фыркнула, вскинув голову и с вызовом посмотрев в глаза Алексею. «О, я узнаю этот взгляд!» — император рассмеялся. «Мне кажется, полковник, что ваша спутница...» Император не договорил, мозаичный пол зала вспучился и примерно в центре сквозь перекрытие начал вылезать зверь похожий на сильно раздубшегося краба длиной 10 метров и высотой около пяти, только с десятком многосуставочных ног, двумя парами клешней с острыми пиками и точками глаз, разбросанных по всему телу в глубине костяных складок. Зверь еще не выбрался, когда по нему открыли огонь телохранители императора, которых оказалось довольно много. Полили у монстра без передышки, на расплав стволов, но видимого эффекта это не имело. Краб-переросток лишь полыхал голубоватым защитным полем, высвобождая тело из капкана бетонных плит. Пара боевых магов тоже отметились, метнув противника синхронно собранное многослойное плетение, оторвавшее крабу одну из лап, чего тот, похоже, даже не заметил, потому что уже повернулся в сторону императора и, видимо, узнав свою цель, выдернул застрявшее тело и рывком придвинулся ближе. К этому времени Алексей, оценив диспозицию, уже принял для себя решение и шагнул вперед, а Сешас, потекший словно ртуть, приобрел форму длинного двуручного меча с тонким штыкообразным острием. Эту форму монстра Алексей знал, так как пару раз Ашихар вызывал его, когда учил Алексей работать алебардой и длинным мечом. Это был обычный монстр для того мира, откуда пришел живой меч. Но как вышло, что тварь из запретных миров появилась здесь, было загадкой, которой кому-то предстоит заняться. Пару выпадов клешней Алексей принял на меч, громко зазвеневший от того, что радовался битве. А дальше все слилось в непрерывный боевой танец, где Алексей рубил, колол, последовательно состригая конечности, а после кромсая прочнейший панцирь, и последний удар, когда меч, резко удлинившийся до пяти метров, пронзил монстра насквозь. — Хозяин, если вы не будете поглощать этого врага, можно я его выпью? — раздался в голове голос живого меча. В этом была такая мольба, что Алексей лишь кивнул, подтвердив это движение внутренним согласием и монстр еще мгновение яростно таращивший все свои глаза вдруг дернулся словно его пронизал электрический разряд и алексей буквально всем телом ощутил что враг умер меч снова свернулся браслетом вокруг запястья но видимо эффект от поглощения такого монстра имел и отрицательные стороны так как металл просто лучился золотым свечением и словно откуда то издалека раздавалось. Песня на незнакомом языке.